608 Не будем тужить ни о чем, не печаловаться слишком. Земные дела, приходящие не стоят этого. Лучше помыслим о том, какой опыт можно извлечь из них. Опыт извлекается из всего происходящего с нами. Можно прямо так и подходить к явлениям жизни, стараясь собрать опыт со всего и отовсюду, как пчеломет. В сущности говоря, Все дается для опыта и для того, чтобы чему-то научиться. Плохо, если явление жизни проносятся мимо, ничего не дав. Так и всю жизнь можно прожить, ничего не получив от нее, не приобретя никакого опыта и ничего не накопив. Это жизнь пустоцвета. Тогда вообще ради чего же жить, если результаты сводятся к нулю? Вот люди обещают и не делают, говорят и не выполняют. Отметь в сознании своем, что на большинство людей нельзя полагаться ни в чем. Вот видишь, что в своих взаимоотношениях люди находятся на черте взрыва. Отметь, многие люди не умеют и не хотят научиться владеть собой. И особенно жестко, безжалостно и без попустительства отметь свои собственные слабости и недостатки. Здесь уже пощады себе не являй. Посмотри, как велико расстояние между тем, что ты есть и тем, чем ты хочешь стать. И это расстояние сократи. Не о далеком идеале, якоре притяжение говорится, но о ближайших намерениях твоих качество неотложно уявить в жизни. Мечтаешь о сдержанности? Как она уявляется? Осмотри желаемое качество в его жизненном применении и веди же низшего астрала. Не поднимает ли голову вновь? Не лишает ли достижений полезных? Не диктует ли волю свою свет пути застилая? Отметь, что укрепить, что изменить, что улучшить. И думая о том, как сократить тропинки неиздержанности и распущенности психической энергии. Как-то и в чем-то можно всегда себя издержать и умерить до какой-то степени, и что-то сократить, вырвать скверну свою, Не всем и не всегда под силу, но планомерно и систематично сокращать в себе уявления нежелательные и можно, и должно. То есть всегда можно, быстро ли нет ли, но идти, но вперед. И нет такого момента, когда вокруг или в себе нельзя было бы что-то и как-то улучшить. Хорошо помечтать о преодолении недостатков своих и представить себе их яро преодолевающим. Можно мысленно поставить себя в положение нужное, но еще более трудное и сложное, и видеть себя победно преодолевающим и утверждающим качество нужное. Так мыслит учитель ученика. Так должен мыслить себя ученик. И если что-то пугает, можно представить себя одного, идущим с гранатой на танке, когда кругом царит смерть, и умерить малые страхи перед настоящей опасностью. Не страшиться герой. Так, преодолев нечто в сознании, уже легко и просто преодолеть это в жизни. Что-то нудит беспокойством. Можно представить себе положение в сто раз горше и мысленно стойко пройти через него, не являя ни уныния, ни омрачения, ни беспокойством. И пустяки нудящие действительно покажутся пустяками. Будем ускорять путь свой всеми доступными способами, лишь бы не застрять на месте испытание, психический или мысленный, самим учеником на себя накладываемые, полезны необычайно. Как бы закалка оружия перед боем. Если мысль оформлена достаточно сильно, то и в жизни испытаний можно пройти с тем же успехом. Мысленный образ качества мысль утвержденного можно укрепить решением воли, твердым и непреклонным уявить себя на высоте должной. Сделав ошибку и проявив качество нежелательное, можно ясно представить себе, как бы следовало поступить в этом случае воину света, мысленно проведя себя успешно через данные испытания вторично. Ни в коем случае нельзя оставлять ошибки ментально неисправленными, не наложив на них своего окончательного заключения. Много ссора можно вынести таким образом из сознания и многого избежать. Удумайте, как ускорить путь свой.